Голова двадцать первая «Я их всех сейчас замочу!» — зло сказал леший, подбирая с пола валяющийся автомат. «Леший, отставить!» — остановил его Апрель. «Мы не отобьемся от них от всех!» «Апрель прав!» — поддержал его Сергей Викторович, смотря в одну из смотровых щелей. «Этих ящеров слишком много вокруг». Вокруг грузовика раздавались шипения, удары по кузову, крики его приживотных. животных. Они прям взбесились понимая, что мясо, то есть мы внутри, а достать они нас не могут. Сидим тихо, присаживаясь в уголок и сжимая в руках помповик, сказал Риф, и не отсвечивая. Ждем пацанов. Саша прав, мы не добрались бы до Навары. И он закрыл глаза. Навара уехала, а наши друзья-ящеры не оставляли попыток вскрыть грузовик, как консервную банку. Снара уже раздавались нефиговые такие по своей силе удары. Все похватали оружие и сели в самом центре отсека кружком. Посередине лежал Макар. «Надеюсь, не прорвутся», — потихоньку сказал маленький, водя автоматом перед собой. «Риф», «Как ты можешь сидеть спокойно?» — в сердцах крикнул он ему. «Нас тут сожрать хотят, а он сидит спокойный, как удав». «Машину они не вскроют», — не открывая глаз, ответил Риф. «Я видел, как варили железо. Игорь в самом конце заставил наварить еще один слой листов сверху, так что будь спок». Внезапно сначала с одной... а затем с другой стороны грузовик резко опустился на пару десятков сантиметров вниз, и снаружи раздалось шипение. — Что это? — испуганно спросил Лев Олегович. — Ящеры до колес добрались, — ответил ему Апрель. — Они точно к нам сюда не прорвутся? — задал вопрос Сергей Викторович, который со своим чемоданчиком в обнимку сидел возле одного из приваренных полубольших ящиков. не прорвутся, также спокойно ответил ему Риф. Расслабьтесь все. А то у вас зубы так стучат от страха, что сейчас вибрация на кузов грузовика перейдет. — Сидите тихо. Пусть ящеры думают, что мы тут все умерли. Вот же Риф. Как ему удаётся такое спокойствие сохранять? Судя по пацанам, всем офигеть, как страшно. Каждый из нас понимал, что там снаружи Это еще хорошо, что рогачи не могут нам подобраться. Я имею в виду то, что из-за этих завалов они не могут как следует разогнаться и взять на таран грузовик своей башкой. Тогда бы мы так спокойно тут точно не сидели. Где-то через полчаса все удары и звуки снаружи прекратились. Надо посмотреть, как выбираться отсюда будем, шепотом сказал я бойцам. И уберите звук с расой своих. А то, когда по ним кто-то разговаривает, они как колонки получаются. Пока мужики уменьшали громкость, я потихоньку положил свой автомат и подполз к лестнице, ведущей наверх к пулемету. Поднявшись по ней и выглянув в смотровую щель, увидел, как жопой ко мне на крыше грузовика сидит огромный ящер. Его задница практически упиралась в ствол корда, и из-за него ничего не было видно. Вот взять бы и выстрелить ему. Но нельзя, надо тихо сидеть. Потихоньку матерясь себе под нос, я спустился по лестнице вниз. «Чё — Что там? — спросил меня Большой, подкладывая Макару под голову какую-то свернутую тряпку. — Я на крыше, не видно ничего. — Они вокруг машины, — глядя в щель, так же шепотом сказал Маленький. «С моей стороны тоже», — добавил Леший. Я, стараясь не наступать на валяющиеся на полу вещи, подошел к задней двери грузовика. Стиснув зубы, как можно тише открыл щель и посмотрел в нее. Сидящих вокруг нашей машины ящера было много. «Сань, чё там?» — снова громким шепотом спросил Большой. «До ровной площадки от нас около пятидесяти метров». Обернувшись, ответил я, — перед нами куча ящеров. Да и вокруг их, мама, не горюй. Откроем дверь и начнем выходить, навалятся все. — Что же делать? — спросил Сергей Викторович, все так же не выпуская из рук свой чемоданчик. — Думать? Нам помимо Макара надо еще отсюда кучу вещей забрать, — показал я рукой на аппаратуру и оружие. «Бутылки с бензином!» — воскликнул Саныч и тут же заткнул себе рот рукой. Сидящий рядом ящер тут же встрепенулся и встал на задние лапы, услыхав его голос. Я только кулак Санычу показал и снова посмотрел смотровую щель. Не услышав больше ничего подозрительного, животное снова опустилось и село на задницу. «Надо нашим как-то сообщить». Вернувшись к ребятам, сказал я им, «У нас там бутылки есть и несколько небольших канистр пластиковых». «Брезент никто не видел?» «Вон он валяется», — кивнул головой в один из углов грузовика, сказал Риф. «Зачем он тебе?» «Я сейчас сяду между вами и постараюсь выйти с Рыжим на связь, а вы меня брезентом накройте еще, чтобы звуки не расходились». Только все делайте медленно и не спеша. Не гремите ничем. Большой, ты лучше вообще сиди, — сказал я ему и улыбнулся. Тот только засопел в ответ. Я залез между ребятами с рацией, и они накрыли меня сверху брезентом. Взял рацию в руку и стал вызывать Рыжего на нашей волне. Рыжий, прием. Рыжий, ответь. В ответ тишина. Так я вызывал минуты три, наверное. Под брезентом уже становилось душновато. Блядь, неужели слишком далеко? Неужели они нас не слышат? Кто-нибудь, мужики, прием, это Александр, ответьте вашу маман. Саша, это Туча, прием, раздалось из рации. Фух, достучался таки. Рыжи приехал? Да, примчались как ошпаренное. Вы там как? Нормально. Сидим как мыши и не шевелимся. Ящеров до хрена вокруг машины. Держитесь. Я уже до ребят достучался. Все назад едут. Рыжий тут со своими носится, как угорелый. Все оружие в навару тащит. Скажи им, чтобы они бутылки и канистры с бензином сделали. Как подъедут сюда, раскидывают и делают коридор. Всех остальных с пулеметами и гранатами по бокам. — Грузовик пускай загонят задом на площадку, на которой Рыжий крутился, он знает. Мы встанем цепочкой и перегрузим все во второй грузовик. — Понял тебя, Саня, — раздался внезапно на волне голос Рыжего. — Держитесь, мы скоро. Час, и мы у вас. — Давайте, мужики, подъезжать будете, сообщите нам. Отбой связи. Откинув с себя брезент, я с наслаждением вздохнул полной грудью. «Час нам посидеть», — сказал я всем. Бойцы и ученые только головами кивнули. Прошел час. Мы так и сидели в грузовике, периодически выглядывая в смотровые щели. Ящеры вокруг и не думали расходиться. Они так и сидели на камнях и плитах вокруг машины. «Проверяйте и заряжайте оружие», — негромко сказал я всем, посмотрев на часы. «Скоро пацаны подъедут». «Макар, ты как дружище?» «Нормально», — ответил он. «Бледный он, конечно, сильно был. Ноги только болят». «Ничего», — подбодрил я его. «Мы тебя первого грузовик перенесем и в пещерке подлежим. Перелома у тебя закрыты, опасности нет». Так что недельки через две-три как новенький будешь бегать. — Как понесем его? — спросил Саныч. силах Носилок-то нет. — Если на себе, растресем всего. Я-то, в принципе, могу его понести на себе. — Я потерплю, — процедил Макар сквозь зубы. — Нет, на себе не понесем, — ответил я. — Берите четыре автомата и кладите на пол. — Сергей Викторович, сзади вас вон ломы лежат. Давайте их сюда, только аккуратно, не гремите. Сейчас носилки сделаем. — Риф, доставай веревки. Так как оружия в грузовике было много, то найти их кучи валяющихся на полу вещей труда не составило. Положили четыре автомата рядом с Макаром, вдоль всего него. Сверху на них с каждой стороны по лому. Лома крепко-накрепко привязали веревками к оружию, получились импровизированные носилки. Ну и сверху на автоматы свернули и положили брезент. Затем на них положили Макар. «Готово!» — удовлетворившись проделанной работой, сказал я. «Господа ученые, вам его нести до второго грузовика. Мы вас прикроем. Вместе с Макаром залезаете в грузовик и сидите там тихо». Все ваши вещи мы перетащим сами. Попробуйте поднять его тут. Оба подошли с двух сторон и, стараясь не греметь, подняли на этих носилках Макара. «Превосходно!» — кивнул Сергей Викторович. «Донесем без проблем». «Что бы ни случилось, — обратился к ним Апрель, не бросайте и не останавливайтесь ни на секунду. Сергей Викторович... Так как вы пойдете первым, то внимательно смотрите себе под ноги и сообщайте о препятствиях вашему коллеге. — Мне автомат дайте, — попросил Макар. — Руки-то у меня целые. — В разгрузку рожков засуньте, и это обезболивающее мне в еще. — Нельзя вам, — тут же предостерег нас Лев Олегович, — ваше сердце может не выдержать. Мое сердце от боли может не выдержать, когда вы меня потащите к машине. «Колите», — я сказал. «Мужики, мы на подъезде», — зашипела у меня рация. Это рыжий был. «Каков план эвакуации?» «Колите ему обезболивающее», — быстро сказал я профессору. «Рыжий, бутылки и канистры с бензином сделали?» «Да, в каждой машине есть». «Второй грузовик загоняете задом на площадку». Вы на наварах быстро встаете по бокам и кидаете бутылки с бензином, делаете коридор. Только нам пространство оставьте. Ну и все. Мы вываливаемся из нашего грузовика, и наши ученые несут к вам макара на носилках. Задача всех их прикрыть, чтобы ни один ящер к ним не подобрался. Затем мы встаем в цепочку и начинаем быстро перегружать грузовик. Сели все то, что мы тут насобирали. «Может, я к вам спущусь?» — спросил Селя. «Ты не выедешь назад», — ответил я ему, — и плиты тут. «Плиты я жопой снесу, а наверх ты про лебедку на грузовике забыл. Она два таких грузовика вытащит. Сколько градусов, уклон?» «Да хрен его знаю, градусов сорок может», — снова ответил я. «Там плит немного», — включился в разговор Рыжий, — «может сработать. У грузовиков кузов низко сидит». Колесами он на плиты точно не наедет. До вас он, конечно, не доберется, а вот метров десять лишних пробить точно сможет. Я размотаю лебедку, услышали мы кабана. Меня пацаны прикроют. Потом просто трос отстрелим и все. Хорошо, решился я. Делаем, как вы сказали. Селя, взялся за рацию Апрель. Тогда мы все ждем от тебя команду. Как только почувствуешь, что все, больше сдвинуться не сможешь, мы открываем двери, и ученые бегут к вам. Понял. Десять минут, и мы у вас. Митяй за пулемет, показал ему на верхнюю турель «Апрель». Большой кедр. Берите печенеги. Кедр справишься? Да. Отлично. Выходим в следующем порядке. Как только дают команду на выход, открываем заднюю дверь. Первым выходит большой кедр. Большой твоя левая сторона, кедр направо. Сначала кидаете по две гранаты. Следом ученые вытаскивают Макара. За ними я и ты, Саша, бежим по бокам от ученых, прикрываем их. Макар, смотри, нас не подстрели. Следом маленький риф. Отходите метров на десять от машины и стоп. Леший, подаешь все это барахло вольту... Ты складируешь все на земле. Саныч, прикрываешь его. Всем вооружиться до зубов, патрона не жалеть. Как только погрузим Макара, сразу назад будем таскать электронику. Митяй, ты сверху поливай ящеров, но приоритет у тебя — рогачи. Всем все ясно? Все кивнули. Я посмотрел в смотровую щель и увидел, как ящеры, сидевшие до этого спокойно, зашевелились и повернули голову в ту сторону, откуда должны были появиться наши машины. Учуяли гады. «И еще», — продолжил Апрель, — «оставьте в грузовике пару автоматов и по четыре рожка на ствол. Гранат, помповик, пару бутылок воды, чего-нибудь пожрать и чуть медикаментов. Остальное все уносим с собой». Так что нагружайтесь по максимуму. Боковые двери закрыть изнутри. Жалюзи на окна опустить. Загерметизировать машину полностью. Тот, кто будет выходить последним, заднюю дверь просто прикроет. «Зачем так сложно?» — спросил Вольт. «Затем», — ответил он ему, распихивая по разгрузке магазины, «что этот грузовик мы потеряли окончательно». Его отсюда только краном можно будет вытащить. А вот в качестве убежища он может пригодиться. Каждый из нас знает, что внутри безопасно, и никто отсюда не сможет выковырять человека. Мало ли пригодится кому. Хорошая идея, — поддержал я Апреля. Мы стали разбирать вещи, оружие и боеприпасы. Я нагрузился так, что еле разогнулся, а еще бежать со всем этим. «Ну, ничего, потерпим. Даже вон наши ученые и те навесили на себя по несколько стволов, а им еще Макара тащить». «Меня, главное, не уроните», — улыбнулся Макар, передергивая затвор автомата. «Наши подъезжают», — сказал я. Мы прильнули к щели и стали смотреть за разворачивающимися событиями. Ящеры, как по команде, сорвались с места — и, перепрыгивая через плиты, бросились к небольшой площадке, на которую вылетели две наших навары. Поддержим пацанов!» — закричал Апрель. «Митяй, работай!» Мы открыли огонь. Про наушники я как-то забыл. В кузове раздался такой грохот, что я сразу оглох. Я стрелял по бегущим от нас ящерам в спину. Он прыгает один, ему я удачно попал очередью в голову. От нее полетели брызги крови, и он, споткнувшись, свалился куда-то между плитами. От наших выстрелов в спину ящеры полностью обалдели. Да еще и Митяй сверху хорошенько прошелся по ним из корда. Так как расстояние было небольшое, то их буквально рвало на части тяжелыми пулями. Следом за наварами на площадку выехал второй американец. Селя круто затормозил. Несколько секунд посмотрел на спуск и стал разворачиваться на грузовике. Всё время, пока ящеры перепрыгивали через плиты и бежали к машинам, парни вели огонь из трех машин. По зверям работали три корда, два из навара из грузовика, плюс пара пулеметов и автоматы. Мы увидели, как Селя развернулся на грузовике, подмя под машину двух особо резвых ящеров и остановился. Из одной навары выпрыгнул кабан. Стреляя на ходу, он быстро подбежал к отвалу американца и стал разматывать лебедку. Ящеры, прочухав, что мы живые, разделились. Одни продолжали, перепрыгивая плиты и блоки, бежать к трем машинам, стоящим на небольшой возвышенности, Другие снова бросились на нас. Мы перенесли весь огонь на бегущих на нас зверей. Краем глаза я смотрел, что происходит с машинами. Вот кабан схватил трос и побежал с ним к большой куче обломков. Оба пулемета из джипов прикрывали его. Они буквально выкашивали зверей. Несколько рогачей, которые сидели там наверху, тоже попали под выстрелы. Полетели оторванные ноги, лапы, куски мяса. Все-таки «Корт» — великолепный пулемет. В упор шансов не оставляет даже таким монстром, как рогач. Селя, не дожидаясь, когда кабан прикрепит трос, дал газу, и грузовик буквально спрыгнул с насыпи вниз. Успев немного разогнаться, он влетел задней частью в бетонные блоки, сдвинув их на несколько метров. Затем, быстро отъехав наверх, Селя снова разогнался и снова назад. Есть! Он пробил кучу блоков и приблизился к нам еще метров на десять. Дальше все. Завал конкретный, только танком. Тут же открылись боковые двери, и оттуда показались наши пацаны. Они стали кидать перед собой и по направлению к нашему грузовику бутылки с уже горящими фитилями. Бутылок было не очень много. Следом полетели пластиковые и железные канистры. Вокруг тут же образовалось море огня. Ящеры, которые не успели отбежать и попадали под огонь, страшно кричали, бегая живыми факелами по плитам. «Пацаны пошли!» — заорал рацию селя. Никому не надо было повторить дважды. Мачи козлов!» — закричал Большой и мощным ударом ноги открыл заднюю дверь грузовика. Перехватив свой печенек, он выпрыгнул наружу. — Пленных не брать! — заорал вслед за ним кедр и также выпрыгнул на улицу. Оба тут же кинули по две гранаты в стороны и, схватив пулеметы, стали длинными очередями стрелять по ящерам. — Пошли, пошли! Пошли, мать вашу! — закричал Большой. Первым из грузовика выпрыгнул Сергей Викторович. Носилки с Макаром мы уже подтащили к выходу и помогли ему их вытащить наружу. Следом выпрыгнул Лев Олегович. «Прикрывайте ученых с Макаром!» Срывая голос, закричал в рацию «Апрель». Ну и следом уже выпрыгнули мы. Тут же метрах пяти от меня из-за плиты вырос ящер и злобно оскалился. «На, лови!» Я вскинул автомат и выпустил ему морду полрожка. Башка сразу лопнула. «Пошли, пошли, бродяги!» — снова заорал Апрель. Ученые схватили носилки с Макаром, и мы, перепрыгивая через плиты и блоки, как можно быстрее побежали к нашему грузовику. «Коллега, аккуратней, тут плита!» — услышал я голос Сергея Викторовича. «Саня, справа!» — закричал Макар и стал стрелять по бегущему к нам ящеру. — Ваша мать, слева! — матерился Лев Олегович, увидев, как к нему бегут через огонь сразу два ящера. Один из них был подкопченый. — Коллега, осторожно, ступенька! — снова крикнул первый ученый. — Плиты вокруг нас горели. Со всех сторон раздавались выстрелы, взрывы, маты, крики. Грохот просто нереальный. Я увидел, как обе навары уже крутятся на площадке и отстреливаются от ящеров. Они уже и до джипов добежали. Но не успевают ребята их всех отстреливать. «Нападла!» — услышал я из рации голос Сели. И тут же увидел, как ящер, который залез на подножку водителя, получил свою морду выстрел в упор из помповика. Селя молодец, сидит за рулем. «Сергей Викторович, грузовик, быстро!» — крикнул я ему, когда мы добежали-таки до его открытой двери. Там стоял в полный рост жук и посылал одну за другой гранаты из подствольника в разные стороны. Быстро закинули внутрь сначала Сергея Викторовича, потом Макара, который еще умудрялся стрелять у меня над ухом. Следом запрыгнул Лев Олегович. Сняли с себя лишние вещи и, уже не разбирая, стали их закидывать в отсек грузовика. Надеюсь, у них там внутри хватит ума оттащить в сторону Макара на носилках. Быстро заглянув, увидел. Хватило. Оба ученых уже оттаскивали носилки в сторону. — Коллега, шевелил ластами! — с полным серьезности лицом шипел один на другого. — Жук, за нами быстро! — крикнул ему Апрель, и мы, быстро перезарядив свое оружие, бросились к нашему подбитому американцу. «Прикройте, мужики, перезаряжусь!» — крикнул нам Большой, когда мы подбежали к ним. «Саша, прикрой его!» — крикнул мне Апрель и вовремя. Пока Большой перезаряжался, на нас из-за дыма выбежали три небольших ящера. Двоих я снял из автомата и щелкнул Баюк. Хорошо, Апрель перед этой поездкой приучил всех ходить с помповиком за спиной. Быстро достав его, я буквально с двух метров выстрелил зверя, который был уже готов броситься на нас. Выстрел он того откинул назад, и он, закричав от боли, упал на торчащую из блока форматуру, нанизался на нее и, пару раз дернувшись, затих. «Я готов!» Взревел Большой и, встав в полный рост, снова открыл огонь по животным. Я мельком осмотрел наш пострадавший грузовик. «Свалились мы...» Аккурат в несколько куч плиты блоков. Одну из куч снесли весом грузовика. Отвал оторвался и валялся в стороне. Вся морда была просто раскурочена. Небольшая ее часть вошла в кабину и так сломала ноги Макару. Под передней частью машины виднелось огромное лужа масла. Видимо, там тоже все вывернуто. Задний мост однозначно сдвинут с места, судя по кривым колесам. Плюс еще задница грузовика висит на блоках. Раму, скорее всего, тоже повело. В общем, хана тачке, точно. «Хватайте все подряд и тащите в машину!» — кричал Апрель. Около грузовика уже лежала довольно-таки большая куча электроники. Я быстро перезарядил свой автомат и, схватив пару блоков, побежал к грузовику. «Быстрее, мужики!» Услышали мы все голос крота. Они наседают. Быстрее грузитесь. Каждый из нас сделал грузовик уходки по четыре, наверное. Наконец, все. С последними блоками убежали Кедр и Саныч. Большой взвалил на себя эту тяжеленную конструкцию, которую мы ранее перли втроем, и тяжело дыша пошел к машине. Маленький и прикрывали его с двух сторон. Метяй, сваливаем! крикнул я ему. Он все это время сидел за верхним пулеметом и стрелял как сумасшедший. Огонь уже погас. И обведя взглядом поле боя, я ужаснулся. Абсолютно все плиты и бетонные блоки вокруг нас были красными от крови. Сколько же мы тут сейчас ящеров накрошили? Двадцать, пятьдесят, больше? Метяй прекратил стрелять. и, быстро спустившись по лестнице, выпрыгнул на улицу. Он закрыл за собой дверь и вставил в ушки для навесного замка напильник. «Готово!» — улыбнулся он своей копченой от выстрелов мордой. «Валим!» — коротко сказал я, и мы, стреляя на ходу, припустили к американцу. «Селя, поехали!» — закричал Апрель, когда мы с Митяем ввалились в грузовик, и за нами кто-то тут же захлопнул дверь. — Держитесь все! — закричал Селя и тронул грузовик. Я так понимаю, он сначала хотел заехать на горку без помощи лебедки, но грузовик, задрав морду, начал буксовать. — Тяжело, не заедем. Вот тут-то и пригодилась лебедка. Машина пару раз дернулась и медленно, но уверенно поползла наверх. В это время все так же продолжали стрелять в щели из оружия. На полу не было свободного места от гильз. Того и гляди ноги разъедутся на них. И еще в ней было очень тесно. Все-таки нас самих много. Вещи, аппаратура. Ученые прикрывали своими телами Макара, чтобы на него кто-нибудь не наступил в полубоя. Тимофей с Шуриком, азартно матерясь, стреляли из автомата в щели. — Кабан! Отстреливай трос! — услышал я крик сели. Пробравшись к водительскому месту, я увидел, как к морде нашего грузовика подъехал крот, и сидящий в кабине винт в упор дал очередь из корда по отвалу, стараясь перебить трос. Выходить и сматывать его было себе дороже. Полетели искры. — Есть, трос перебит. — Валим, пацаны! — закричал Апрель. Крот тут же сдал назад, давая сели место для разгона. Рыжий в это время на своей наваре стоял возле небольшой кучи бетонных блоков. Зима, открыв свое окно, стрелял из автомата по ящерам, а из кабинки поливал всех лама. Внезапно мы увидели, как сзади к этой куче сбоку бежит рогач. Он уже нацелился на джип Рыжего. Появился он внезапно из-за угла здания. «Рыжий слева!» успели закричать все, кто видел эту картину, включая экипаж крота. Но было поздно. Рогач, мгновенно забежав на гладкие плиты, оказался как бы на одном уровне с кабинкой, в которой находился лама и всей своей массой врезался в нее. Твою мать! Разом выдохнули все. Рогач буквально вырвал с корнем кабинку с пулеметом и ламой внутри. Навару Рыжего развернуло, и довольно-таки сильно ударило задним правым колесом о какой-то бетонный блок. Кабинка с ламой покатилась по земле. Селя. К у жопой быстро, мгновенно сообразил Апрель. «Саша, Большой, Кедр, за мной!» «Вытаскивать ламу будем!» «Большой, монтировку какую возьми!» «Жук, Навару на трос грузовику, всем остальным прикрывать нас!» Крот в это время увернулся от тарана очередного рогача, и винт буквально изрешетил зверюгу, который выбил кабинку с ламой. Открыв боковую дверь грузовике, мы на ходу выпрыгнули из машины. Я больно ударился коленом о какой-то камень. Хорошо на коленники были, а то бы точно повредил коленную чашечку. Мельком оглянувшись на грузовик, увидел, как из всех смотровых щелей американца ведется нехилый такой огонь. Мужики стреляли во все, что движется. Открыли двери в подбитой наваре, и оттуда сначала справа вывалился Зима, а следом Рыжий. Оба держали в руках по автомату. — Назад машина, оба! — закричал им Апрель, на ходу стреляя из автомата. — Селя вас сейчас на галстук возьмет. Тачку тут не бросим. Селя, коптя небо выхлопами, практически вплотную подогнал грузовик к пострадавшему джипу. Из грузовика тут же выпрыгнул Жук с металлическим тросом в руке. Один конец он бросил рыжему, и тот практически рыбкой нырнул под джип. Жук стал привязывать второй конец за грузовик. Мы подбежали к валяющейся кабинке с ламой внутри. Как я и предполагал, дверка оказалась смята и зажата. «Большой, ломай калитку!» — крикнул ему Апрель. Большой, поставив печенек на землю, стал монтировкой изламывать дверь. А мы втроем встали вокруг и открыли огонь по наступающим ящерам. «Не отобьемся, блядь», — мелькнула у меня мысль после того, как я увидел, что только на меня одного бегут пять или шесть ящеров и два здоровых рогача. Если рогачей тут же изрешетили эскордов, то ящеры, постоянно маневрируя и прячась за плитами, Приближались к нам все ближе и ближе. Счелк, путьки кончились. Быстро вытащив из разгрузки гранату, метнул ее туда, куда, по моему мнению, через несколько секунд должен был добежать ящер. Угадал. Он сразу за упавшей гранатой приземлился туда сам. Раздался взрыв. Вверх полетели куски мяса. Других уничтожили из грузовика. «Есть!» — заорал рядом Большой. Он наконец-то вскрыл дверцу и теперь, откинув монтировку, руками загибал ее в сторону, давая нам доступ к лежащему без сознания внутри кабинки Ламе. «Живой!» — быстро проверил у него на шее пульс Апрель. «Вытаскиваем его!» Большой с Апрелем буквально вырвали из кабинки Ламу. Досталось ему, конечно, сильно, пока он кувыркался в этом железном ящике. Голова разбита точно. Где именно, непонятно. Но вся башка в крови, хоть он и был в шлеме. Скорее всего, шлем не был застегнут и слетел с него в полете. Правая нога вывернута под неестественным углом. Сломана. Весь какой-то побитый и помятый. Большой нецеремонист закинул его себе на плечо, и мы, пятясь, стали отступать к грузовику. — Все, валим, мужики! — выдохнул Апрель, залезая последним в грузовик. За ним тут же закрыли дверь И мы, все так же огрызаясь огнем Стали набирать скорость Селя сильно не гнал Помня про Навару на галстуке «Перед силовым полем затормозите!» Громко закричал Сергей Львович Стрельба в машине уже более-менее стихла И можно было разговаривать Все были вымотаны до предела Я открыл заднюю дверь и увидел, как за нами, высекая искры из асфальта, тащится навара Рыжего. Заднее правое колесо окончательно отвалилось, и машину тащили на тормозном диске. Рыжий мне еще рукой помахал, типа все нормально. Отдельные ящера продолжали преследование. Сели не мог быстро ехать из-за джипа, и еще ему различные кучи и блоки приходилось объезжать. «Вы же сказали, что в это силовое поле можно влететь без проблем». Удивленно воскликнул Митяй, перезаряжая автомат. «Ширина поля — четыре метра», — начал терпеливо объяснять ему Сергей Викторович. «Оно гасит до минимальной скорости абсолютно все предметы, которые в него попадают». «Ну?» — кивнул Митяй. «Теперь представьте, что будет, когда мы на полном ходу въедем в него передом грузовика и резко замедлимся». «Лепешка из рыжего будет», — — заметил Рифф. — Мы в поле, а он со всей дури в нас. — Да тут и вещей до хрена! — обвел он рукой отсек грузовика. — Пока морда американца будет погружаться в облако, остальное все полетит в нас. — Совершенно верно, молодой человек, — улыбнулся профессор. — Была бы машинка поменьше, мы бы сразу в это поле заехали, и не получилось бы так, что часть машины уже медленно двигается, а часть еще быстро. Соответственно, все, что в ней, точно так же. Граница поля была отчетливо видна, и, подъезжая к ней, Селя снизил скорость до минимума. «Ящеры сзади!» — услышали мы по голос Рыжего. «Если тупить не будем, то проберемся через это поле». Селя, не теряя времени, потихоньку направил грузовик в силовое поле. Опять те же ощущения. Все так же замерло. Выехали. Следом затащили Навару. Как будто что-то тяжелое внезапно за машину прицепили, сказал Селя. Я полный газ даю, а она не едет. Наконец проехали облако и остановились. Смотрите на ящеров, крикнул профессор, и мы все тут же прильнули к смотровым щелям. Тени, добежав до поля метров двадцать, остановились точно на линии домов. «Превосходно!» — хлопнул в ладоши Илья Олегович. «Они не выходят за него!» «Селя, тормозника, скомандовал ему я. «Ты чего опять задумал?» — испуганно спросил Митяй. «Ничего ему не ответив, я вышел из машины и подошел к полю. Ящеры тут же увидели меня. Парочка даже сделали попытки кинуться в мою сторону, но что-то останавливало их. Они только бессильно зарыщали и вернулись к домам. Я стоял и смотрел на них, а они на меня. Через некоторое время ящеры, развернувшись, ушли в городок. Все, больше нас никто преследовать не будет.